Глава 38. Война была в разгаре. Под угрозой находилось население трёх мегаполисов. Ресурсы почти 1000 кораблей были выделены на подавление военной шушеры, устроевшей хаос. Посадочные модули 200 кораблей были направлены на поверхность самого Намчена. Этот мир был ухоженным парком несколько тысяч лет, но теперь он стал домом для миллиардеров. Часть населения мегаполисов уже спустилась на его поверхность. Более двух тысяч кораблей направились к Мариску. Режим там почти развалился, но до голода оставалось еще несколько мегасекунд. Много жителей Мариска можно было спасти комбинацией тонких методов и грубой грузоподъемности. На Тарелске все еще существовало дееспособное руководство, но оно не было похоже ни на одно правление за всю историю системы Намчана. Скорее, это было что-то из темных времен других миров. когда правители произносят слова об умиротворении и сознательно идут на убийство миллионов. Правление на Тарелске было неприкрытым безумием. Один из аналитиков Сэмми заметил. «Их свергнуть это будет почти как вооруженное завоевание». «Почти?» — Фам поднял глаза от графика подхода. Вся команда была в скафандрах полного давления и шлемах. «Черт побери, это оно и будет!» В простейшем случае спасательная операция Чингхо должна была состоять из трёх координированных ударов. Если они приведут к успеху, их запомнят не как удары. Если они приведут к успеху, каждая операция станет маленьким чудом, спасением туземцев, которые не могли сами себе помочь. Не более быть может 10 раз за всю историю случалось межзвёздная война через расстояние больше пары световых лет. У Фомы мелькнула мысль, что сказал бы отец, узная он, чего смог достигнуть его отвергнутый сын. Он снова повернулся к графикам. При самом быстром подходе до Тарелска еще пятьдесят килосекунд. «Последние данные?» «Как ожидалось, руководство Тарелска глухо к нашим доводам. Они считают нас не спасателями, а агрессорами и не передают наши слова населению Тарелска. Но ведь люди наверняка знают. Может быть и нет». Мы совершили три успешных облёта. Роботы были выпущены за 4 мегасекунды до того. Разведывательные снаряды развивающии почти до 1/10 скорости света. Обзоры охватили только миллисекунду, но то, что мы видели, совпадает с информацией, которую сообщили наблюдатели с Уры. Очевидно, руководство ввело вездесущий полицейский режим. Фам присвистнул. Это значило, что любая компьютерная система вплоть до детской трящётки стало орудием правительства. Стражайшая форма социального контроля из всех известных. Тогда они должны управлять всем. Само это понятие было невероятно соблазнительно для авторитарного ума. Трудность лишь в том, что ни у одного деспота нет таких ресурсов, чтобы планировать каждую мельчайшую деталь поведения общества. Даже планета разрушающей бомбы не имела такой дьявольской репутации в деле уничтожения цивилизаций. Да, руководители Тарилска далеко регрессировали. Фам откинулся на спинку. Хорошо. Это облегчает дело и увеличивает риск. Выбираем траекторию наименьшего времени. Эти ребята всех перебьют, если предоставить их самим себе. Следуем схеме выброса 9. Это означало волну за волной беспилотных устройств. Первыми будут точно нацеленные импульсные бомбы. предназначенные для слепления и оглушения глаз и автоматики Тарильска. За ними пойдут копатели. Наводняя городские зоны Луны автоматикой Ченгхо. Если план Фамос работает, автоматике Тарильска будет противостоять другая система, абсолютно чуждая и не подконтрольная вездесущему полицейскому режиму правителей. Флот Фамо прошёл мимо планеты Намчен на низкой высоте. Этот манёвр дал им возможность не попадать под прямой огонь Тарлска несколько тысяч секунд. Само по себе это было чем-то вроде первого удара. Цивилизованные системы не любят близкого действия плазменных ракет, и уж тем более приводов звездолётов в зонах городов. За такое нарушение платили тяжёлым штрафом, если не изгнанием или конфискацией. Приятно было однажды на всё это положить. 30 кораблей Фамма тормозили на полной тяге. больше одного g. И так несколько телосокунд при этом на высоте меньше 200 км и на скорости больше 200 км/с. мелькнули леса, ухоженные пустыни, временные города, приютившие беженцев в Салчина. При отходе траектория кораблей чуть изогнулась под действием планетной массы. Получилось что-то вроде графики для детей. Планета пронеслась мимо Прямо по курсу космос ожил адским светом, и это лишь частично был оборонительный огонь. Вот это и была истинная причина, почему полеты в зонах городов были безумием. Пространство возле планеты Намчен было когда-то упорядоченной сценой оптимального использования. Даже шли разговоры о строительстве орбитальных башен. Этой оптимизации руководство Намчена успешно противостояло, но даже при этом нижние уровни были насыщены тысячами спутников и кораблей. Это и в лучшие времена порождало столько микростолкновений, что сбор мусора был самой крупной отраслью промышленности в пространстве около Нанчена. Упорядоченная коммерция закончилась много мегасекунд тому назад. Армада Чен Хон не предвидела такого хаоса. Намчалась сквозь него под вспышки бомб в полях двигателей, вытягивавшихся вперёд и в стороны на сотни километров. Поля двигателей Фама захватывали миллионы тонн мусора, грузовиков и военных кораблей руководства. Они объявили о своем прибытии. Вероятно, невинных жертв не будет. То, что оставалось позади, было перекорежено и обуглено, как на любом поле битвы. Тарлск был прямо по курсу. Миллионы огней и времени его славы давно были погашены. Либо указом правительства, либо импульсными бомбами Фама. Но спутник не был мертв. Жертвы были настолько невелики, насколько это в человеческих силах. И 50 секунд остаётся до того, как корабли Фама погасят факелы. Дальше для них начнётся самый большой риск. Без факелов не включишь полей, а без полей даже случайные обломки высокоскоростного мусора могут повредить корабль. 40 секунд до выключения двигателей. Факелы уже снижали мощность, чтобы не уничтожить поверхность Тарлска. ФАМ просмотрел рапорты других флотов. Посадочные модули уже на планете Намчен. Две тысячи кораблей идут на спасение голодающих Мароска. Мароск плавал на экранах, как глубоководный левиафан посреди несущихся к нему прожорливых хищников. Из двух тысяч многие имели возможность приземлиться, остальные летали над Луной. Над краем Мароска виднелись последние грузовики извне системы. Эти здоровенные и туповатые роботы были запущены несколько мегасекунд назад, когда автоматика самых внешних ферм еще действовала. Грузовики были размером со звездолед. Но без издержек на структуры, обеспечивающие полет в глубоком космосе. На борту каждого было 10 миллионов тонн зерна. Достаточно, чтобы Мароск продержался еще чуть-чуть. 20 секунд до выключения двигателей. Фам еще секунды две смотрел на Мароск. Вокруг пришельцев из Ченгхо клубились облака кораблей поменьше, но они не вели бой. Там уж ни народ не попал под власть психов, как на Тарлске. Вверху экрана побежали серебряные символы ледянящие снежинки. Сообщение от агентов Суры на Марске. Обнаружен саботаж на приземлившихся кораблях. Бегите, бегите, бегите. И Витмарск исчез со скорлупок Фам. Он глядел на мостик далёкого приветта и на неприкрашенный вид на Намчен. Свет солнца безмятежно разливался по 2/3 его диска. В истинном виде Марс был скрыт за планетой. Потом на краю атмосферы Намчена вспыхнул свет солнца, нового солнца, рождённого за его краем. Через 2 секунды полыхнула ещё одна вспышка, потом ещё одна. Секунду назад экипаж на мостике далёкого приветта был полностью занят обратным отсчетом до выключения двигателей и готовился встретить опасность, связанную с отключением защитных полей. Теперь вдруг все закипело, и внимание людей сосредоточилось на вспышках у лимба-планеты. «Мультигигатонные детонации в окрестностях Марыска!» Аналитик старался говорить ровным голосом. «Наши флоты на его поверхности! Боже мой, они просто исчезли!» Вместе с миллиардным населением мегаполиса. Сямипарк застыл, заворожённо глядя в экран. Фам подумал, что ему придётся взять командование на мостике на себя. Но Сэми наклонился, натянув привязанные ремни, и голос его прозвучал громко и резко: "Транлан, вернуться на боевые посты. Нашим флотом надо заниматься". Чет ещё голос: "Выключение двигателей. Есть выключение". Фам ощутил привычную лёгкость, когда главный фатил далёкого привета сбросил тягу до нуля. На скорлупках он увидел, что все корабли отключили двигатели в запланированный момент в пределах 100-секундной погрешности. Впереди, почти в 4 км, плавал диск Тарлска, так близко, что казался не луной или планетой, а вогнутым ландшафтом вокруг кораблей. До прихода человека Тарлск был мёртвым спутником, изрытым кратерами, вряд ли большим, чем земная луна. Как и Луне, процветание ему принесла экономика транспорта. Диск планеты освещал пастельные долины и искусственные горы. В отличие от Старой Луны, этот мир не знал катастроф, устроенных руками человека. До сегодня. Скорость сближения 55 метров в секунду. Дистанция 3500 метров. Торможение намеренно было прекращено настолько близко, что другая сторона не могла атаковать, не нанеся ущерба самой себе. «Но это сумасшедшее правительство. Только что убило миллиард человек. Сэмми, быстро садимся, где попала жесткая посадка?» «А?» Сэмми встретился с ним взглядом, и теперь он тоже понял. Но поздно. Все системы сдохли. Скорлупки стали пусты и безмолвны. Впервые в жизни Фан Нюван физически ощутил, как вздрогнул звездолет. «Но это сумасшедшее правительство. Только что убило миллиард человек. Миллионы тонн обшивки и брони поглотили это и смягчили, но что-то сильно стукнуло в корабль. Фам оглядел мостик. Воздух заполнился толпой голосов. Доклады без фильтрации или анализа. Бох ты мой. Контактная ядерная бомба. Один за другим в разнобой включались дисплеи, фоновые обои. Кадр плавно скользил по ландшафту Тарлска и по небу. Далёкий привет поворачивался на несколько градусов в секунду. кой кто из младших аналитиков вылезал из привязанных ремней. Сэмми заорал на весь мостик: "А ну, чему вас учили? Включите аварийные системы". В единственное функционирующее настенное окно снова вплыл ландшафт Тарлска. Дороги, башни, ясные купола ферм. Тарлск был настолько велик, что почти мог выжить без сельского хозяйства за пределами системы. И туда они сейчас падали на скорости 15 метров в секунду? Без работающих скорлупок Фам не мог определить скорость сближения. «Скорость, Сэмми!» Флаг капитан покачал головой. «Не знаю, сэр». Бомба ударила со стороны Тарлска и почти по центру. Вряд ли мы идем более 20 метров в секунду. Но кувыркающийся обломок, которым стал теперь далекий привет, никак не мог эту скорость сбавить. Экипаж Семи отвлёкся работой, пытаясь установить контакт с другими отсеками корабля, возобновляя связь с остальными 30 кораблями. Фам сидел, слушал и смотрел. Все 30 кораблей подверглись ядерной атаке. Далёкий привет получил повреждения не самые малые, но и не самые большие. Поступали доклады, а вид вертелся и вертелся, и ландшафт вырастал. Фам видел теперь след взрыва. Эти психи-приоттати сожгли собственные фермы. Впереди почти мёртвая зона. Господи, это же старая башня с офисами, которую они с ураем купили в первом столетии. Столкновения кораблей бывают самые разные: от царапины на скорости миллиметров в секунду, которая интересует только портовую полицию, до ярких широченных вспышек, корёжащих, планетоид и испаряющих корабль. Столкновение Далёкого привета с Старлском лежало между этими крайностями. Миллион тонн звездолёта тащило вниз сквозь герметичные купола и многоярусные жилые зоны, но не намного быстрее, чем может бежать человек при тяжести в 1g. Миллион тонн не так-то легко остановить. Столкновение длилось и длилось. Яростная буря, крошащая всё на своём пути. Городские ярусы легче разрушаются, чем металл корпуса и ядро двигателя. Но корабль и город смешивались в общей развалине. Это не могло длиться больше 20 секунд, но когда всё кончилось, Фам и его люди висели в своих ремнях при 2/10 стандартной гравитации. Сила тяжести на Тарлске. По измятым стенам мигали огоньки, но почти все бессмысленные. Фам отстегнулся от кресла и скользнул вниз к потолку. Возле вентиляторных решёток клубилась пыль, но скафандры полного давления держали. Мостик засасывал вакуум. На командном канале слышался голос Сэмми, пытающегося получить оценку повреждений. На борту далёкого приветы было 500 живых людей секунду назад. Мы потеряли носовой трюм капитан флота. На извлечение тел уйдут килосекунды. Мы Фам забрался по стене к люку и со скрипом его открыл. Ударила короткой бурей выравнивание давления. Группа высадки, сами, как они? Без повреждений, сэр, но собери их. Можешь оставить кого-то на спасательных работах, но мы идём. Идём бить морды. Следующие несколько килосекунд трудно было вспомнить. Столько всего произошло, и все сразу. При всех этих годах планирования никто всерьез не верил, что операция закончится наземной битвой. И даже военные специалисты Чингхо не были настоящими бойцами. Фам Нювен видел на средневековой Канбере больше крови и смерти, чем все они за всю свою жизнь. Но и сражались они тоже не с настоящей военной силой. Психонное правительство Тарлска даже не предупредило наземные городки о падении кораблей. Действуя по своей инициативе, многие избежали на нижнем уровне, но миллионы погибли в долгой медленной катастрофе. Группы Фама пробивались вниз к супертраммам второго уровня. Он уже наладил связь с другими группами высадки. Население Тарлска только несколько лет как было изолировано от наивысших технологий и лучшего образования во всём людском космосе. Они-то понимали суть катастрофы. Они-то понимали, чего не понимало их сумасшедшее правительство. Но они были бессильны против системы, используемой против них последними правителями. В наушниках Фам слышал голоса группы с другого корабля, в 30 километрах от него. Они нарвались на вездесущую полицейскую систему. Здесь всё работает сер против нас. Я 15 человек потерял на станции трама. От ничем не поможешь, Дав. У тебя есть импульсные бомбы. Жги всё подряд, а потом заливай ядра всех служб нашей автоматикой. Группа Сэми уходила всё дальше и дальше от группы Фама. Они выбрались сквозь ту же дыру в металле корпуса, но на каждом повороте Сэми сворачивал в другую сторону. Поначалу это не имело значения. Связь через стены отлично работала, и они сами представляли собой более рассредоточенную цель. На чёрт, побери, Семи уже уполз от него на 2 км в сторону. Группу Фамма окружили местные, и некоторые утверждали, что они инженеры местных систем и могут показать, как взять эти системы под контроль. Подожди, Семи. Полевая связь поддерживает только видео низкой скорости, и потому Фамм не видел, чем занята группа Семи. Но они всё ещё шли дальше. Потом раздался голос Семи. Фамм: Мы пробились через обломки в какой-то университетский городок. Здесь был взрыв, и на скорлупках фамы нарисовалась неподвижная картинка от группы Семи. Что-то вроде паркового газона, не меньше нескольких десятков местных бегущих на камеру, никого в скафандри. Но возле потолка клубилась пыль и обрывки бумаги. В наушниках стоял высокий свист заметной утечки воздуха. Второй кадр был почти сформирован и показывал людей сэми за работой с промышленными аппаратами заделки. Неизвестно откуда появилась большая толпа, среди них дети, скорее всего, это в одной из перевёрнутых башен. В наушнике вернулся голос Сэми. "Фам, это мой народ". Фам вспомнил, что Тарлская ветвь в семье Сэми Парка связана с университетом. Чёрт. Не отвлекайся, Сэми. Здесь жилая площадь больше, чем во всех городах средней планеты. Нулевые шансы, что мы не нулевые. Голос то пропадал, то появлялся. Не сказал вам, казалось, что это мелочь. Я постарался, чтобы далёкий привет опустился возле политехнического. Чёрт, ещё раз чёрт. Послушайте, Фам, мы можем их спасти, но этого мало. Они нас ждали. Здесь кое-кто из людей суры. Они достали план главных коммуникаций и некоторых программных изменений, внесённые нынешним режимом. Фам, они говорят, что знают, где есть дыры. Может и хорошо, что у Сэми оказались свои дела. Люди Чингхо в наземной схватке были довольно жалкими бойцами. Но с планом ядра коммуникаций у них оказывался сильный рычаг против правительства и его сети управления. Через 10 килосекунд Фам связался с психами, которые называли себя правительством. Полдюжины красноглазых мерт, уже ничего не соображающих. Главный был одет в униформу, которая могла когда-то принадлежать служащему парка. Конец цивилизации. «Вы ничего не можете сделать, кроме как ухудшить свое положение», — сказал им Фан. «Чушь! Мы владеем Тарлском. Мы уничтожили вас и этих дармоедов на Мареске. У нас хватит ресурсов, чтобы Тарлск мог жить сам по себе. Покончим с вами и наведем новый порядок». Потом изображение задрожало и исчезло. Фам не знал, то ли оно было отключено намеренно, то ли система связи сломалась. Но это не играло роли. Разговор длился достаточно долго, чтобы определить промежуточные узлы. У сил Фама Нювана были аппаратуры и программы, о которых не слыхали в системе Намчана. При этом и с помощью местного населения сумасшедшему правительству осталось жить не более несколько килосекунд. Когда его не стало, началась самая трудная часть спасения.